Никогда не поздно стать тем, кем ты мог бы стать. Эпиграф. В самом центре страдания мы найдём вдохновение и то, что поможет нам выжить. Уинстон Черчилль. Это случилось летом, перед тем, как я должна была начать магистратуру в соседнем городке. Я мечтала стать лицензированным психотерапевтом, И эта мечта начинала сбываться. Все шло так, как мне хотелось. Но в конце августа я узнала страшную новость. У меня в голове опухоль. Женщина-нейрохирург пыталась сообщить мне об этом так, чтобы я испытала как можно меньше боли. Она взяла в руки пластиковую модель черепа и, показывая карандашом на глазные впадины и нос, произнесла У нас нет никакой возможности проникнуть в мозг. Через эти отверстия не получится. Мне очень жаль, но ваша опухоль растёт, и её нельзя оперировать. Я вышла из кабинета и, не глядя на окружающих, прошла по коридорам огромной больницы. Было ощущение, что моё тело потеряло чувствительность. Я схватилась за поручень в лифте, и постаралась перевести дыхание. Когда я увидела своего мужа на парковке перед зданием больницы, у меня внутри всё болело. Они не будут её вырезать, сказала я мужу, упала в его объятия и разрыдалась. О том, чтобы стать психотерапевтом и помогать людям, можно было позабыть. Я дождалась, пока мои дети вырастут и обзаведутся собственными семьями, и только после этого пошла учиться, чтобы получить диплом колледжа. К тому времени мне был уже 51 год. Я с детства мечтала стать психотерапевтом, но моим планом мешали то одни, то другие обстоятельства. Меня исключили из школы за год до окончания, и я вышла замуж. Я выросла в сильно пьющей семье, и мне хотелось как можно скорее уехать из дома. Через полгода после замужества я забеременела, ещё через год муж бросил меня с новорождённым сыном, и моя жизнь пошла под откос. В 18 лет я стала жертвой группового изнасилования. После этого я год жила на улице и принимала наркотики. Потом мой брат покончил жизнь самоубийством. Ещё через 3 года наложил на себя руки мой отец. У меня началось серьёзное психическое расстройство от которой я с Божьей помощью постепенно избавилась. Мой жизненный опыт привёл меня к мысли помогать подросткам, попавшим в тяжёлую ситуацию. Я получила диплом о среднем образовании, когда мне было уже 34 года. Я начала ходить на курсы в местном колледже, но при этом работала на полную ставку и воспитывала троих детей, так что на учёбу у меня не хватало сил и времени. В 42 года я вышла замуж за прекрасного человека. Мы уехали из Калифорнии и поселились в Монтане с её синим небом и прекрасными пейзажами. Летом мы ходили в походы, ловили на блесну рыбу, а зимой катались на лыжах. Впервые я была довольна своей жизнью. На шестом году замужества я упала с лестницы и сломала шею. Прошло много времени прежде чем я окончательно выздоровела, и я продолжала мечтать о том, что стану психотерапевтом. Мой муж поддерживал меня во всех начинаниях, и я села на студенческую скамью. Через четыре года я получила диплом бакалавра по специальности психология. Трое моих детей прилетели в Монтану на церемонию вручения диплома. Я вышла на сцену, чтобы получить диплом Максима Кум Лауде с самым высоким отличием. При этом я училась с людьми, которые были в два раза меня моложе, А в зале сидели мои взрослые дети. Тех минут я никогда не забуду. Но новая болезнь означала, что степень магистра я уже не получу никогда. Несколько дней я пыталась осознать, что значит для меня мой диагноз, и пришла к выводу, что у Бога на меня другие, более приятные планы. Я уже прошла долгий путь и не собиралась сдаваться без боя. Я начала искать в сети врачей и клиники, которые могли бы что-то для меня сделать. Я уже отчаялась, когда получила ответ от одного нейрохирурга из Калифорнии. «Я готов вам помочь». Это было все, что я хотела услышать. В октябре 2006 года мне сделали очень рискованную операцию. В какой-то момент нейрохирург доктор Шанниниан велел всем остановиться и, и вышел проконсультироваться с моим мужем Томом. Вся опухоль опутана нервами, сказал он Тому. Она гораздо больше, чем я думал. Если мы вырежем всю опухоль, есть вероятность того, что ваша жена уже не сможет ходить или улыбаться. А может она потеряет слух или ослепнет. Но если мы отрежем только часть опухоли, то она сюда вернётся через 5 лет. Муж посоветовался с моей дочерью. Вдвоём они приняли решение и попросили доктора Шаниниана попытаться вырезать всю опухоль за одну операцию. Приходило в себя я очень тяжело. В глазах всё двоилось, потому что во время операции мне повредили зрительный нерв. Я полностью оглохла на левое ухо. В голове стоял как будто шум огромного водопада. У меня было нарушено чувство равновесия, и время от времени я падала. Но я не хотела жить просто для того, чтобы существовать. Я всё ещё мечтала помогать людям. Я полгода пролежала в кровати и приняла решение закончить магистратуру в аккредитованном онлайн-университете. 3 года ушло на то, чтобы пройти курс, а также набраться сил, чтобы наработать 3000 часов Только после этого я стала дипломированным специалистом с лицензией на работу в штате Монтана. Каждый шаг давался мне с трудом. Постепенно вернулось зрение в одном из глаз и чувство баланса. Водопад в голове перестал гудеть. Физически я окрепла. Когда мне становилось тяжело, я напоминал о себе, что в моей жизни есть цель. После операции прошло семь лет. Сейчас у меня частная психотерапевтическая практика. Я работаю с подростками и взрослыми, которые страдают от того же, от чего в своё время страдала и я. Я пишу мемуары. Это я тоже давно хотела сделать. Когда я оканчивала школу, а потом колледж, у меня над рабочим столом висела цитата одной английской писательницы. Мэри Эванс писала под псевдонимом Джордж Элиот. Потому что в те времена женщин-писательниц не принимали всерьёз. Вот её слова. Никогда не поздно стать тем, кем ты мог бы стать. И я от себя подтверждаю. Никогда не поздно. Линда Лохридж.